Элитарное искусство, от французского «элит», «лучшее», «избранное». Общее название искусства, ориентированного на восприятие наиболее образованной, эстетически восприимчивой частью общества, на подготовленный, искушенный слой публики. Теоретические предпосылки элитарного искусства – появились в XIX веке, но в практическую плоскость проблема перешла в XX веке с массовизацией искусства, как альтернатива набирающей силу массовой культуре. Претензии на элитарность ярче всего проявились в концепциях авангарда, в модернистском и постмодернистском творчестве, однако практика показала, что настоящее, глубинная противоположность между элитарным и массовым сомнительна. Вопрос о принципиальной недоступности, непонятности определенного творчества эстетически неподготовленной публике через некоторое время размывается, как в силу второстепенного освоения нового художественного языка, изменения вкусов и моды. охотно принимающий то, что еще вчера казалось странным и малопонятным, так и по причине постоянного взаимопроникновения, диффузии между искусством элитарным и массовым. В каждый данный момент такое расщепление реально, но в целом идея элитарного искусства мало соотносима с глубиной и качеством творчества часто оборачивается лишь приходящей формой эстетического самоутверждения тех или иных социальных, профессиональных, возрастных групп.